Глава 35. Лиза 15 июня 15 лет назад Филис стояла как статуя, застыв на месте там, где отвесила Эви по щечину. Сами смотрел на нее округлившимися совиными глазами. Филис никогда не била никого из них и даже не угрожала кого-то отшлепать.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 «Бедная Эви! Как могла мать Лизы так дурно поступить с ней?» «Подожди, пожалуйста!» Задыхаясь, крикнула Лиза, но Эви уже не слышала ее. «Эви, ее сводная сестра! Как давно она знала? Неужели с самого начала знала, что Дэйв был ее отцом и наблюдала, как он осыпает Лизу подарками, обнимает ее и поет забавные песенки?»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 Лиза вырвала книгу у Эви и прижала ее к груди. «Иначе что?» – спросила Бекка. Ее бледное лицо было перепачкано клубничным мороженым. Остальные молчали, держа в руках газировку или мороженое, и ждали, что произойдет дальше. «Лиза!» – начала Эви. И «Я! Ты обзавидовалась из-за того, что феи приходили ко мне!» – перебила Лиза.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 позе йога. У нее ныла спина, и снова начались спазмы в животе. Неужели теперь придется каждый месяц переживать этот ужас? Лиза закрыла глаза. «Тейла!» — позвала она. «Ты здесь? Все так ужасно запуталось!» — всхлипнула она. «Папа в больнице, и думаю, на этот раз он может умереть». Эви оказалась предательницей.